Глава четвертая. Опустилась кромешная тьма. Ее спутник без проблем поднялся по склону до того места, где она его ждала, и некоторое время они шли по равнинному участку, сделав по пути одну остановку, чтобы закрепить на голове фонарики. Теперь она отчетливо видела, куда ступает, но на большее мощности фонарика не хватало. Она спросила, близко ли уже горный приют, но он покачал головой. «Еще идти идти!» Снег был прекрасен и блестел в свете фонарика. Ей было даже жалко наступать на него, разрушая его первозданную целостность. Она еще никогда не испытывала подобного единения с природой, а ледяные оковы придавали окружающему пространству особое очарование. Может, зря она так переживала по поводу этого похода. Вскоре ледяная корка уступила место более мягкому снежному покрову. Остановившись на несколько мгновений, она огляделась и не увидела вокруг себя ничего, кроме заснеженных холмов. Она лишний раз убедилась, что без своего спутника давно бы уже заплутала, ведь она не имела понятия ни о том, где располагается горный приют, ни о том, как вернуться назад к машине. Без него она бы наверняка погибла от холода в исландском высокогорье. От этой мысли ее передернуло. Она двинулась дальше. Ее спутник ушел вперед, и она ускорила шаг, как вдруг почувствовала, что снег проваливается у нее под ногами. На мгновение ей стало страшно. Неужели она угодила в яму, из которой ей больше не выбраться? Однако ее опасения оказались напрасными, хотя освободиться из снежной западни было не так просто, особенно с тяжелым рюкзаком за плечами. Она окликнула его сначала тихо. Потом погромче, пока он не услышал и не вернулся на несколько шагов назад, чтобы вызволить ее из сугроба. Теперь она старалась идти за ним по пятам. Из-под снега доносилось журчание воды, вносившее отрадную нотку, в окружавшую путников мертвую тишину. Он резко остановился, оглядывая окрестности. Она последовала его примеру. Вдали возвышалась гора в окружении занесенных снегом ущелий и холмов. Она вдруг заметила, что журчание горной речки больше не слышно. Воцарилось полное безмолвие.